Глава 11. Апостол любви. Если любовь, как предполагается в предыдущей главе, действительно не была важной темой подлинных высказываний Иисуса, то отвёл ей видное место в христианстве. Многие, но главную роль, вероятно, сыграл апостол Павел. В современном мире представления Павла о любви известны прежде всего по знаменитому библейскому отрывку, который часто зачитывают на свадьбах. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится». Однако этот отрывок из первого послания к коринфянам лишь малая частица трудов Павла, посвященных данному предмету. Если Иисус произносит слово любовь всего несколько раз во всём Евангелии от Марка, Павел в одном послании к Римлянам употребляет его более 10 раз. В одних случаях он говорит о любви Бога к человеку, в других о потребности человека любить Бога, и примерно в половине случаев о потребности людей любить друг друга, как он выражается о братолюбии. Павел действительно является автором выразительного распространения братолюбия в Новом Завете. Распространение не признающее этнических, классовых и даже, несмотря на сам термин, гендерных границ. В предыдущей главе я цитировал его послание к Галатам. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского ибо все мы одно во Христе Иисусе. Апостол Павел не входил в число 12 апостолов Иисуса. Наоборот, сторонников Иисуса после казни на кресте он, по-видимому, преследовал. Согласно Деяниям апостолов, он терзал церковь, входя в дом и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Но собираясь также расправиться с сирийскими почитателями Иисуса, по пути в Дамаск он претерпел обращение в веру. Его ослепил свет, он услышал голос Иисуса. Взгляды Павла изменились. Он уверовал, что Иисус умер в искупление грехов человечества. За так своей жизни Павел посвятил распространению этой вести, причём проявил редкостную добросовестность. Некоторые библиисты считают, что в успехе религиозного движения, со временем названного христианством, Павел сыграл такую же значительную роль, как и сам Иисус, и в большей степени, чем Иисус. Павел нес ответственность за внедрение в эту религию идеи межнациональной братской любви. Почему именно Павел стал уполномоченным Бога, любовь которого не знает этнических границ? Потому что он от природы был любящим и терпимым? Человеком без труда, способным вызывать у каждого чувство причастности? Едва ли! Даже в его переписке, которая, вероятно, отражает отфильтрованный вариант внутреннего мира Павла, мы видим, как он заявляет, что последователей Иисуса, не согласных с ним по вопросам благой вести, следует предать анафеме, то есть именем Бога обречь на вечные муки. Исследователь Джон Гейш рописывал Павла как сколочного проповедника, организатора Яростно нападавшего на других апостолов движения и Иисуса и ненавидимого имя. Нет, истоки учения Павла о межнациональной любви кроются отнюдь не в его доброте и способности любить. Хотя насколько нам известно, за свою жизнь он обрёл её немало. Это учение не проистекает естественным образом из его глубокой веры в Иисуса, Благую весть Павла можно разделить на четыре части. Иисус – долгожданный Мессия, Христос. Мессия умер, в некотором роде расплатившись за грехи человечества. Люди, которые верят в это, признают, что Христос ради них совершил акт искупления, обретут вечную жизнь. Однако, чем быстрее они продемонстрируют эту веру, тем лучше, ибо судный день уже близок возможно, в этой вести и подразумевается любящий Бог. Однако она ничего не говорит напрямую о значимости любви людей друг к другу, а тем более о том, как важно распространять эту любовь, не взирая на межнациональные границы. Так откуда же взялось учение, которое теперь считают проповедью христианской любви? но возникает из взаимодействия амбиций, которые движут Павлом с социальным окружением. В итоге эту честь следует приписать не только Павлу, но и Римской империи. ДЕФИЦИТ ЛЮБВИ Столетие после казни на кресте стало для Римской империи периодом упадка. Из деревень и мелких городов люди потоком хлынули в большие города – сталкивались с чуждыми культурами и народами, зачастую справлялись с этим приливом без помощи родичей. Знаток античности Дотс писал о лишенных корней обитателях больших городов империи. Урбанизированный член племени, земледелец, пришедший в город в поисках работы, демобилизованный солдат, рантье, разоренный инфляцией и отпущенный на волю раб происходящее, чем-то напоминало события рубежа 20 века в США, когда индустриализация повлекла американцев в шумные города прочь от развитлённых семейных кланов. В то время, как отмечал социолог Роберт Патнам, неприкаянные горожане прибивались к перспективным социальным организациям, таким как клуб лосей или Rotary Club. Можно предположить, что и в древней Римской империи сложились сопутставимые условия, способствующие росту подобных организаций. И действительно, римские города увидели рос добровольных объединений. Одни представляли собой профессиональные гильдии, другие скорее походили на клубы, третьи на религиозные культы. В древнем понимании как группы людей, объединённых поклонением одному и более богам, они в современном, как сборище эксцентричных маргиналов. Но какой бы ни была форма этих организаций, они зачастую становились тем, что один исследователь назвал фиктивными семьями для людей, настоящие семьи которых остались в какой-нибудь далёкой деревушке или провинциальном городке. Услуги по замене близких Предлагаемые этими группами варьировались от материальных, например, похорон умерших, до психологических. Так они создавали у людей ощущение, что о них есть кому позаботиться. В обоих случаях раннехристианские церкви соответствовали потребностям времени. И в материальном отношении Церковь, как писал Досс, обеспечивала элементарную социальную защиту. Заботилась о вдовах и сиротах, стариках, безработных и немощных, финансировала похороны бедных и ухаживала за больными во времена эпидемий и в психологическом. В текстах Павла братия синоним последователей Иисуса. Церковь была одной большой семьёй. Значит, в каком-то смысле, протолюбие Павла было всего лишь продуктом его времени. Христианская церковь предлагала тот же дух братства, в котором нуждались люди, и который обеспечивали другие организации. Чаще всего такие организации именовали тхиассс, сотоварищества. Язык братства сам по себе новшеством не был. Тем не менее, в ранних христианских текстах Использовался лексикон родственных связей настолько широко, что это нельзя сравнить с современными социальными организациями, как отмечал один из исследователей. В первом послании к коринфянам, которое так часто выбирают для свадебных церемоний, Павел упоминает о братьях более 20 раз. Не трудно понять, по каким причинам ощущение семьи у ранних христиан превосходило среднее статистическое. Например, они были монотеистами. Если язычники, составлявшие большую часть населения, могли делить свою преданность между несколькими религиозными культами, то христиане поклонялись в одном и только в одном собрании. Отношения с товарищами по собранию были столь же тесными. Но в некотором смысле это лишь запутывает загадку павловой преданности теме любви. Если братолюбие было таким естественным для монотеистических собраний Римской империи, зачем же тогда Павлу понадобилось тратить столько времени на его проповеди? Ключ к пониманию того, почему именно Павел стал апостолом любви и символом всеобщего братства, тот факт, что он был не просто преданным последователем Иисуса, но и весьма честолюбивым человеком. Его амбиции носили, по-видимому, исключительно духовный характер. Были поставлены на службу вести, которую Павел считал верным путём к спасению. Тем не менее, полезно сравнить Павла с современными предпринимателями с более приземлённой мотивацией. Павел хотел распространить свой бренд, бренд Иисуса, хотел основать франшизы, собрание последователей Иисуса в крупных городах всей Римской империи. Как ни странно, эти имперские стремления наполнили проповеди Павла упоминаниями о братской любви, которая могла бы никогда не появиться в них, если бы Павел довольствовался возможностью торговать в единственном семейном магазине. Павел как топ-менеджер. Каждый, желающий основать разветвлённую организацию в древнем мире, сталкивался с двумя серьезными проблемами – несовершенством транспортных и информационных технологий. В те дни информация распространялась со скоростью человека, знающего ее, а он, в свою очередь, путешествовал со скоростью животных, которые его везли. После того, как Павел, основав одну церковь, отправлялся в далекий город создавать новую, Он попадал в другой мир, был не в состоянии часто возвращаться и следить за ходом работ. Не мог сбрасывать по электронной почте письма, чтобы подхлёстывать глав в церкви. Вынужденный мириться с этим дефицитом технологий, который кажется нам выпиющим, Павел воспользовался единственным средством, имеющимся у него в распоряжении посланием. Он отправлял письма далёким собраниям в попытке держать их в курсе его общей миссии. Результаты дошли до нас в виде новозаветных посланий Павла. По крайней мере, 7 из 13, большинство библеистов считают подлинными. Эти послания не просто вдохновляющие духовные размышления, они также представляют собой инструменты для решения административных проблем. Возьмём знаменитую оду любви из Первого послания к Коринфянам. Это письмо написано в ответ на кризис. С тех пор, как Павел покинул Коринф, в тамошней церкви произошёл раскол, и у Павла появились соперники, жаждущие власти. В начале послания апостол сетовает на то, что некоторые члены собрания говорят: "Я Павлов", а другие "Я Кифин". Есть и вторая проблема, возможно, связанная с остальными. Многие в церкви, энтузиасты или фанатики, как называют их некоторые исследователи, были убеждены, что имеют прямой доступ к божественному знанию и близки к духовному совершенству. Некоторые считали, что не нуждаются в руководстве церкви в вопросах нравственности. Находились и те, кто демонстрировал свою духовную одарённость, начиная говорить языками во время богослужений, что могло раздражать менее притязательных верующих, а в больших дозах сорвать службу, как выразился Гюнтер Борнкам. Отличительной особенностью энтузиастов было то, что они решительно отвергали какие бы то ни было обстоятельства по отношению к остальным. Иначе говоря, им не доставало братолюбия. Поэтому Павел уделяет особое внимание этому вопросу в Первом послании к Коринфянам, особенно в главе 13, главе любви, той самой, которую читают во время свадебных церемоний. В таком контексте язык данной главы приобретает совершенно новый смысловой оттенок. Имея в виду нарушение богослужений теми, кто начинал говорить языками, Павел пишет: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. А утверждаю, что любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, он отчитывает коренфиан пользующихся своими талантами. Будь то говорение языками, дар пророчества или даже великодушие, но показ ради соперничества Павел не доходит до того, что запрещает говорение языками. Однако он подчеркивает, что обращение к братьям на языке, которого они не могут понять, это не акт любви, в то время как разумная речь — это людям в назидание, увещевание и утешение. В соответствии с этими словами он дает ряд рекомендаций. «Никому не следует говорить языками». Если рядом нет кого-нибудь, кто мог бы служить переводчиком, и даже в этом случае говорящие должны быть немногочисленными и придерживающимися порядка. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то пооразд. С другой стороны, в пророчествовании нет ничего плохого, так как оно понятно и может послужить окружающим. Но разве не могли люди воспользоваться своим пророческим даром, чтобы поставить под сомнение власть Павла? Не беспокойтесь, Павел и это предусмотрел. Если кто посчитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Красота братолюбия не просто должна была сплотить христианские собрания. Обращение к знакомым чувствам позволяло Павлу утвердить свою власть за счёт соперников. Разве основание семьи коринфских христиан их заслуга? Он объясняет коринфянам, что пишет, разумея вас как возлюбленных детей моих, ибо я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне. Если бы Павел остался среди коринфян, Он мог бы одним своим присутствием обеспечить единство собрания, и ему не понадобилось бы проповедовать о потребности всех братьев быть единым телом Христовым. Но поскольку Павел считал своим долгом идти дальше и основывать церкви по всей империи, ему приходилось насаждать братолюбие как регулирующую ценность и усердно взращивать его». Случай первого послания к коринфянам, глава 13, результатом стало одно из прекраснейших литературных произведений западной цивилизации. Разве что, пожалуй, более прекрасное вне контекста, чем в нём. Любовь, пересекающая границы. Таким образом, с точки зрения человека-любителя раннехристианского проповедника, Ужение братской любви имело как минимум два преимущества. Во-первых, братские узы придали притягательность церквям и обеспечили семейным теплом тех, кому его не доставало в период урбанизации и переселений. Как пишет Элейн Пейджелс, с самого начала тем, что привлекало посторонних в христианские собрания, Было наличие группы, которую объединяющая духовная сила превращала в большую семью. Несомненно, Павел хотел, чтобы его церковь выглядели притягательно. В первом послании к коринфянам он спрашивает: "Если вся церковь сойдётся вместе и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы бесноуете?" Во-вторых, учение о братской любви стало формой дистанционного управления, инструментом, которым Павел мог пользоваться издалека, добиваясь сплочённости собрания. Строго говоря, этот акцент на братских чувствах не всегда подразумевал акцент на межнациональном братстве. Насколько нам известно, некоторые из этих ранних собраний не были этнически разнообразными, Поэтому для сплочения отдельных церквей не требовалось преодолевать этнические границы. Так откуда же взялась эта подразумеваемая в христианстве братская любовь? Отчасти ответ в следующем. Выход за этнические рамки был встроен в представление Павла о возложенной на него божественной миссии. Ему предстояло стать апостолом язычников, предстояло нести спасительную благодать еврейского мессии Иисуса Христа за пределами еврейского мира. У истоков своих стремлений Павел переходит мост, переправы через который он известен, и произносит, что нет уже ни иудея, ни грека, ибо все они вправе рассчитывать на спасение Божье. Ставя на одну доску евреи и грека, Павел в каком-то смысле помещает прагматизм выше духовного начала. По мнению самого Павла, духовная основа его миссии среди язычников содержится в пророческих текстах, особенно в апокалиптических ожиданиях Второй Исаии, которому представлялся грядущий мессия и долгожданный всплеск почитания Яхве во всём мире. И, как было сказано ранее, эти отрывки вовсе не были одой этническому эгалитаризму. Идея заключалась в том, что языческие народы смиренно примут власть израильского бога, а значит и власть Израиля. Бог обещает израильтянам, что после спасения и египтяне, и ефиопляне тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в сиях придут и повернутся пред тобою и будут умолять тебя. Мало того, преклонится всякое колено, будет клясться всякий язык. Так Господом будет оправданы и прославлены всё племя Израилево. Конечно, христиане предпочитают оглядываться назад и указывать на менее националистические отрывки в 2-ой Исаии аки, как обещание Яхвы принести спасение до концов земли, в котором Израиль в итоге сыграет роль бескорыстного просветителя, света народов. Но сам Павел не застряет внимание на этих отрывках. Объясняя суть своей миссии среди язычников в послании к Римлянам, он ссылается на стих о том, что преклонится всякое колено И будет класс со всякий язык, но ни словом не упоминает Просвет народов. Он объявляет, что его работа помочь в покорении язычников. Наряду с апокалиптическими пророками прошлого, он, по-видимому, считает, что суть их действий в том, чтобы мир подчинился израильскому мессии. Иисус объясняет Павел, цитируя пророка Исаию: "Восстанет владеть народами. По-видимому, Павел соглашается с тем, что этническая принадлежность и родословные способны гарантировать божественную милость и даже спасение тем, кто в противном случае не заслуживал бы их. Хотя многие иудеи не видят, что Иисус – Мессия. В отношении к избранию возлюбленной Божией радиотцев. Но эти и другие теоретические выкладки мало что значат по сравнению с имеющимися фактами. Воздействие любых следов, характерных для писания намёков на превосходство иудеев над язычниками, перенесённые Павлом в его тексты, было ослаблено с помощью ключевого стратегического решения, которое он принял ранее. Бизнес-модель Павла Существовали и другие иудейские последователи Иисуса, которые, подобно Павлу, стремились нести благую весть язычникам. Однако многие из них настаивали на том, что язычники, дабы иметь право на спасительную милость Иисуса, должны исполнять еврейский закон, Тору, то есть строго придерживаться определённых правил в питании и, главное, пройти обряд обрезания. Двое изобретения современной анестезии требование, чтобы взрослые мужчины переносили операцию на пенисе, чтобы получить право исповедовать какую-либо веру, неизбежно попадало в категорию антистимулов. Павел уловил значение этого и других подобных препятствий. Специально для язычников он отменил большую часть еврейских пищевых запретов и правил А также отдельно рассмотрел требование обрезания. В Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Павел так настойчиво стремился снести барьеры обрезания, что во время споров по этому вопросу с другими последователями Иисуса ему порой изменяет братолюбие. В послании к Галатам он выражает пожелание, чтобы те, кто проповедовал обязательное обрезание, удалены были. Некоторые специалисты утверждают, что удалены это эвфемизм, попытка передать смысл греческого выражения, означающего более радикальное хирургическое вмешательство. Альтернативный перевод: "Целиком себе отрежут" Стратегическая мудрость Павла не вызывает сомнений. Многие религии тех времён, в том числе некоторые мистерии, были открыты людям различной этнической принадлежности. Но на пути к членству в них неизменно находились препятствия, в том числе финансовые, например, вступительные взносы, введённые священниками. Христианские церкви сохраняли конкурентоспособность отказавшись от подобных финансовых барьеров. И Павел поддерживал её, зорко наблюдая за тем, чтобы вместо прежних барьеров не появлялись новые. Это решение добиться свободы привлечения новых верующих, не стеснённой еврейским законом, не только смягчило характер послания Павла к Римлянам с его идеей мессии как средства подчинения язычников израильскому мессии, Оно навлекло на Павла обвинение в отрицании Торы. Однако это отрицание предназначалось для того, чтобы завербовать язычников в ряды последователей Иисуса. В действительности Павел считал себя добропорядочным, торапослушным евреем, но в отличие от большинства других евреев, был убеждён, что их Мессия уже явился. Ни в одном из своих посланий Павел не употребляет слово христианский. Независимо от того, считал Павел себя отделённым от иудаизма или нет, он не мог допустить, чтобы прервалась связь иудаизма с движением приверженцев Иисуса, потому что ему требовались инфраструктуры иудейского поклонения. Согласно книге Деяний, когда Павел приходил в какой-нибудь крупный город, И приступал к обращению людей в свою веру. Иногда он начинал эту процедуру с проповедования в местной синагоге. Согласно Деяниям, в числе наиболее влиятельных братьев в поверье, завербованных Павлом, одними из первых были евреи. Поэтому, несмотря на то, что практические соображения отдалили движение последователей Иисуса по версии Павла от иудейской обрядности, Они способствовали продолжению контактов с иудейским миром. И хотя некоторые евреи из числа последователей Иисуса оставались недовольны учением Павла, не говоря уже о евреях, не относящихся к последователям Иисуса, он продолжал строить дружественные отношения, стремясь и впредь действовать с размахом. Словом, мост, наведённый Павлом к языческому миру, в конце концов вызвал отчуждение множества иудеев, и возможно, даже отчуждение Павла от них. Но сжечь этот мост он не мог себе позволить. Поэтому межнациональный симбиоз постоянно присутствовал в текстах Павла и придавал им окраску. Так в Писании вошла фраза: "ни иудей, ни грек ос её стойкими к нараста симмитнического эгалитаризма. Бизнес-модели Павла были присуще качества ещё эффективнее подталкивающие к межнациональным узам. Чтобы рассмотреть их, начнём со сделанного ранее упоминания о влиятельных новообращённых из числа евреев. Временно забудем о том, что некоторые из них были иудеями, И сосредоточим внимание на влиянии новообращённых и иудейских языческих, каких угодно. Кто в Римской империи мог считаться влиятельным человеком? Каким образом можно было приобщить его к вере? Чего просить? Что обещать взамен? Какими бы приземлёнными и даже макиавеллиевскими ни выглядели эти вопросы, ответы на них покажут Насколько глубоко идея межнациональной гармонии коренилась в логистике миссии Павла и насколько его окружение благоприятствовало успеху этой миссии. При этом станет ясно, почему он проповедовал не просто межнациональную терпимость или даже добрые отношения, а именно братство и любовь. Полёт эконом-классом. Как теперь так и в древние времена обязательные условия для открытия франшизы – поиск людей, которые будут ею управлять. Это под силу не каждому. Христианство известно тем, что в его собраниях с распростертыми объятиями принимают бедных и бесправных. Но для того, чтобы управлять этими собраниями, Павлу требовались люди, занимающие более высокое положение в обществе. Прежде всего, эти люди должны были предоставлять место для собраний. Историки говорят о ранних церквях в разных крупных городах. Однако на самом деле зданий, специально отведённых для христианского поклонения, в них не было. Поначалу инфраструктуру церкви заменяли арендованные дома и залы собраний. Судя по книге Деяния Основание Павлом христианских собраний во многом зависело, как выразился Уэн Микс, от покровительства властей и зажиточных домовладельцев. В книге Деяний есть показательный эпизод времён служения Павла в Филиппах, в городе в римской колонии Македонии. Апостол и его спутники начали с того, что завели разговор с женщинами, собравшимися у реки за городскими воротами. В Деяниях сообщается, что одна женщина из города Фиатиr именем Лидия, торговавшая пограницию, чтущая Бога, то есть иудейка, слушала, и Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел. Лидия, первая известная по имени европейка, принявшая религию, которую позднее назовут христианством, начала служение церкви обратив в вирус своих домашних, то есть почти наверняка не только свою семью, но и слуг, и возможно рабов. На этом её служение не закончилось. Автор деяний пишет: "Когда же крестилась она и домашние её, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня", и убедила нас Затем, по-видимому, постояльцы убедили её, и дом Лидии стал местом христианских собраний. Для того, чтобы находить людей подобных Лидии, Павлу приходилось вращаться в кругах, считавшихся по меркам того времени элитными. Багряница, которой торговала Лидия, это дорогостоящая ткань, окрашенная редким красителем. Её покупателями были богатые люди. У неё имелись средства, чтобы переселиться в Македонию с родины Малой Азии. Словом, Лидия древний аналог человека, который в настоящее время летает через Атлантический и Тихий океаны бизнес-классом. С точки зрения Павла, преимущества проповедования представителям бизнес-класса исчерпывались не только тем, что у этих людей имелись средства и другие ресурсы, И последнюю роль играла и сама возможность этих людей летать, то есть их перемещение. Если судить по деяниям, многие раннехристианские соратники Павла были подобны ему странниками. Как отмечал Микс, большей частью миссию основания и поддержания деятельности христианских собраний осуществляли люди, путешествовавшие по другим причинам. Эти перемещения могли приносить как минимум двойную пользу. Во-первых, во времена, когда ещё не существовало общественной почтовой службы, они могли возить послания далёким церквям. Во-вторых, они даже могли основать далёкие собрания. Возьмём, например, супругов Акилу и Прискилу. Согласно Деяниям, когда Павел отправился из Афин в Коринф и познакомился с ними, Супруги направлялись в Коринф из Рима. С Павлом их объединял род деятельности. По одинаковости ремесла сообщают деяния, остался у них и работал. Затем Акилла и Прискилла вошли в число самых ценных миссионеров Павла. Направились в Ефес и основали церковь у себя дома. Этим общим ремеслом супругов и Павла было, в зависимости от толкования греческого слова, либо делание палаток, либо изготовление изделий из кожи. Любое из них давало Павлу возможность общаться с торговцами, но особенно для этой цели подходило делание палаток. Все дни палатки нужны были не только для отдыха и развлечений. Палатками состоятельные путешественники пользовались Чтобы не останавливаться на постоялых дворах, кишащих паразитами, рассадниках порока. Словом, палатки были самой обычной экипировкой тех, кто летал бизнес-классом. Собственно, сами палатки и были в каком-то смысле бизнес-классом. Изготавливая и продавая их, Павел общался именно с теми людьми, связи с которыми ему требовались. Эти люди, подобно нынешним летающим бизнес-классам, были космополитами. Они имели различную этническую принадлежность, общались с представителями разных народов. Финансовые интересы предписывали им быть терпимыми к этническим различиям и распространять дружелюбие независимо от межэтнических границ. Эти космополитичные ценности были встроены в логику торговых связей на больших расстояниях, в многонациональной Римской империи точно так же, как они встроены в логику международной торговли в эпоху глобализации. Когда экономика втягивает представителей разных этнических групп и культур в отношении с ненулевой суммой, результатом чаще всего оказывается межэтническая ценность и межкультурная толерантность. В этом смысле нетривиальную часть работы Павла выполнили за него тенденции эпохи. Тем не менее, есть разница между межэтнической терпимостью и даже дружественными отношениями, и межэтническим братством. Чтобы полностью объяснить ранний христианский акцент на братскую любовь, необходимо подробнее изучить бизнес-модель Павла льготы и компенсации. Открывая какую-либо франшизу McDonald's, Pizza Hut, люди делают это потому, что ожидают получения выгоды. А что получали люди взамен, когда превращали свои дома в христианские франшизы? В некоторых случаях несомненно, речь шла в основном о преимуществах благой вести. Вероятно, лидию порадовали учения Павла. А какие дополнительные льготы принесло и размещение церкви у себя на дому, социальные, экономические, какие-либо еще, мы никогда не узнаем. Но франчайзинг развивался, церковь охватывала все больше крупных городов, и это приносило больше выгоды главам церкви. Прежде всего приличное и надежное жилье. Для привалов в дороге годились и палатки. Но в большом городе желателен комфорт, особенно если приехал туда по делу и планируешь задержаться на некоторое время. В посланиях Павла к христианским собраниям часто содержатся просьбы приютить странствующих глав церкви. Подобные привилегии, как пишет один исследователь, постепенно распространялись на всех верующих, проявляющих доверие даже к совершенно незнакомым людям. Произошло нечто вроде революции, поскольку безопасность и гостеприимство в путешествиях традиционно было привилегией властей имущих. В Римской империи совершать далёкие путешествия было проще, чем в любой предшествующий период истории, и христианство воспользовалось этим фактом. Помимо всего прочего, оно стало аналогом сети отелей Holiday Inn но по меньшей мере с одной существенной разницей. Владелец Holiday Inn не приглашает постояльцев к себе в дом. Кроме того, сведения о номерах их кредиток сохраняются на случай, если эти постояльцы окажутся непорядочными. В древности людям, пускавшим в дом незнакомых странников, приходилось идти на гораздо больший риск. Но эти люди обычно соглашались Если верили, что постоялец не просто гость, а духовный родственник, брат. Когда путешественник прибывал в крупный город Римской империи, перед ним вставала проблема. Ему требовалось сориентироваться и раздобыть информацию, а интернет ещё не изобрели. Источником сведений становились люди. Но где найти людей, готовых обеспечить тебя ценными сведениями? Водить по городу, помочь наладить контакт с коллегами или возможными клиентами. Разве что в собрании полном братьев, где все они охотно придут на выручку тому, кого считают своим». Павел писал римлянам. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, Диакониссу, церкви кенхрейской. Примите ее для Господа как прилично святым». И помогите ей, в чём она будет иметь, но жду у вас. Кингхри и морской порт близ Каринфа. Павел просит Римлен распространить родственную любовь на гречанку, причём делает это в процессе объединения своей всей имперской организации. Как отмечал Уэн Макреди, раннехристианский язык родственной близости не только подчёркивал внутреннюю сплочённость которая отличала собрание первых христиан, но и применялся как всеобщий принцип, превосходящий местные и географические различия, объединявший многочисленные общины в коллектив, единое целое. Международная церковь Павла строилась на существующих космополитических ценностях, межэтнической терпимости и дружелюбия. Но предлагаемые международные сетевые услуги состоятельным людям она выходила за рамки этих ценностей. Межэтническая любовь определённого рода была ядром, на котором держалась вся система. Возможно, попытки объяснить развитие религии, особенно религии любви, грубыми коммерческими терминами выглядит цинично. Не сводит религию до уровня сетевой сервисной организации. Но в религиозном мире такие практические функции играют некую роль во власти даже в наше время. Мормонская церковь, в темпы роста которой сопоставимы с раннехристианскими, служит гладким руслом для коммерческих контактов. В древнем мире религиозные узы играли более значительную роль в торговле. В сущности, древнегреческие и древнеримские объединения Профессиональные по сути, например, ассоциации кораблестроителей, ремесленников и тому подобные, никогда не были сугубо светскими. Как писал Уилсон, элемент религиозной преданности был повсеместной чертой древних объединений, как и древней жизни в целом. Доверие при совершении сделок, на котором строится бизнес, Доверие, которое сегодня зачастую опирается на замысловатые законы и их надёжное исполнение, в древние времена было подкреплено отчасти законами, но большей частью верой в честность конкретных людей. А прочным фундаментом для такой веры служила религиозная общность. Империя, как источник возможностей, Приведённые в этой главе практические причины акцента, который Павел делал на любви, в чём-то спекулятивны. Мы слишком мало знаем о ранней истории церкви, чтобы с непоколебимой уверенностью объяснить её рост. Однако мы можем достаточно уверенно заявить, что достижение Павла в некотором роде сочетание благоприятных условий и умение эффективно пользоваться ими. Помимо всего прочего, Римская империя была источником огромных коммерческих возможностей. Соединив некогда удалённые города дорогами с твёрдым покрытием, подчинив их единому своду законов, она открыла для амбициозных купцов новые горизонты. И во времена Павла купцы уже поняли, что это означает. Вот что сделало колоссальные церковные планы Павла осуществимыми: Не только обширность римских территорий, но и тот факт, что на них уже возникли торговые течения, которыми он смог воспользоваться. Павел увидел беспрецедентную возможность для предприимчивой натуры построить религиозную организацию имперских масштабов. Но должно быть, с этой целью были связаны некие испытания. Потому что Римская империя к тому времени просуществовала почти столетие, а никто не добился ничего подобного. Да, другие религии процветали, особенно мистические греческие и римские, но им не доставало централизованного руководства и единого учения. Дионисийские культы распространялись от города к городу, как и следовало ожидать от религии, значительное место в которой занимало потребление вина. Но, как отмечал один исследователь, однажды созданные местные культы оставались преимущественно автономными и в каждом городе могли приобретать свою форму. По-видимому, того, кто поставил перед собой цель основать собрания во многих городах и поддерживать связь между ними, Ждали нешуточные испытания. Мы никогда не узнаем наверняка секрет Павла, но некоторые возможные элементы его успеха я уже указал. Во-первых, он пользовался информационными технологиями того времени, письмами, которые доставляли в руки адресатам и с беспримерной изобретательностью удерживал далекие собрания от распада и скверны. Для того и была поднята тема родственной любви. Во-вторых, он распространил ощущение братства за пределы местных собраний и отдельных народов. Это способствовало радушному приему, который оказывали странствующим главам церкви, а со временем и христианам в более широком смысле. В этом и других отношениях братская любовь помогала следить, чтобы церкви оставались объединёнными в большей мере, чем городские общины других религий, причём достаточно сплочёнными, чтобы выдержать долгий и трудный путь. Общий принцип здесь заключается в следующем: тот, кто хочет основать обширную организацию в многонациональном государстве, таком как Римская империя, должен помнить о битнической инклюзивности. Иначе ценные ресурсы останутся неиспользованными, а потенциальные сторонники организации непричастными к ней. Синагоги, рассеянные по всей Римской империи один из примеров таких ценных ресурсов. Христианская церковь в Риме ещё один пример. Основателем Римской церкви был не Павел, между её христианами и христианами в Греции и Малой Азии которых опекал Павел, имелись разногласия в вероучении. Павел мог, если бы захотел, привлечь внимание к этим различиям и способствовать расколу. Однако он стремился использовать ресурсы римской церкви, готовясь к миссиям в Испании и других местах. Этим и объясняется теплота его послания к римлянам, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим. Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. Непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, весьма желаю увидеть вас. На редкость синтимный тон. И это при том, что почти все люди, о которых вёл речь Павел, были ему незнакомы. Вот пример простого применения раннехристианской формулы успеха. Насколько универсален универсализм? Возможно, с трудом верится в то, что учение о быстной, чистой, безграничной любви могло возникнуть из стратегических императивов предпринимательства, пусть даже в области религии. И это действительно маловероятно. Если что и возникло вместе с ранним христианством, то отнюдь не Бог универсалистской любви в строгом смысле слова. Напомним, что сущностью призыва ранней церкви была братская любовь, одна из форм родственной любви. А родственная любовь по определению Разборчего, она направлена внутрь, а не вовне, предназначена не для каждого, а для родных. Любовь такого рода обычно проповедует Павел, любовь направленную в первую очередь на других христиан. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью наставляет он Римлян. Любовью служите друг другу убеждает Галатов. Он напоминает фессаликийцам, что они сами научены Богом любить друг друга и бы вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать Это не значит, что в проповедях Павла не предлагается оснований для истины универсалистской любви. Он часто призывает христиан распространять великодушие и гостеприимство на необращённых. Иногда заходит ещё дальше. Так он говорит фессалоникийцам: "Вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем" Тем не менее, не в его правилах ставить христиан и нехристиан точно на одну доску. Галатам он пишет: "Будем делать добро всем, а не ибачи своим поверьям". Павел балансирует на тонкой грани, периодически призывая любить нехристиан, но считая, что эта любовь должна быть менее эффективным стимулом к великодушию, нежели братская любовь который он неустанно призывает в среде христиан. Как ни парадоксально, но это балансирование ключик к первому успехам христианства. С одной стороны, христианство снискало славу, распространив своё великодушие на нехристиан. Некоторые из них присоединились к церкви, другие, несомненно, остались в высоком мнении о ней а на наблюдателей произвело впечатление сочувствия церкви к обездоленным. Но христианство не могло до бесконечности распространять свое великодушие на нехристиан. Ведь церкви, как организации, требовался рост, а основной приманкой в христианстве служили благо, которое оно обещало своей обширной семье, в том числе материальную помощь в трудные времена. Если бы каждый мог пользоваться этими благами, не обращаясь в христианство, сколько народу приняло бы его? И потом, разве может небольшая группа позволить себе бесконечно помогать всем, кто в этом нуждается, если те, кто пользуются такой помощью, никогда не принесут ничего взамен? Залог развития христианства благосклонность к посторонним, но не бесконечная благосклонность. Разумеется, если эти чужаки становятся своими, им положено не только получать, но и отдавать. Это разборчивость христианской любви более чем через столетия после Павла нашла отражение в словах христианского теолога Тертуллиана. Что отличает нас в глазах наших врагов, так это наша любовь и милосердие. Только посмотрите, говорят они: "Смотрите, как они любят друг друга". Друг друга, а не всех подряд. Та же разборчивость отражена в известном высказывании Иисуса в Евангелии от Матфея. Иисус объясняет своим последователям, что даже к самым жалким и ничтожным они должны относиться как к самому Иисусу, чтобы в судный день он мог сказать им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 После того, как последователи Иисуса озадаченно спрашивают: "Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?" Иисус отвечает: "Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, иногда переводится как члена моей семьи, то сделали мне братьем членом семьи". В раннем христианстве этими выражениями пользовались для обозначения других христиан. Конечно, если Павел, один из первых, пользовался этим лексиконом, тогда, возможно, такие выражения, как братья, имели другие, более универсалистские коннотации во времена Иисуса. Но Евангелие от Матфея было написано уже после Павла так что его язык следует толковать именно в таком свете. А это значит, что приведенный отрывок настолько согласуется с применяемой Павлом в качестве инструмента идеи братской любви, что остается лишь предположить, может, Иисус и не говорил этих слов, может, их вложили ему в уста, чтобы оправдать стратегию, которая ко временам написания Евангелия от Матфея уже доказала свою ценность. Этих слов нет в самом раннем из Евангелий от Марка или в раннем гипотетически восстановленном источнике Q. Только у Матфея. Хотя принадлежность к одной из церквей Павла позволяла радоваться братской любви, она ещё не гарантировала пожизненность этой привилегии. Став братом, каждый становился предметом пристального внимания и чрезмерное потакание своим слабостям могло стать причиной отторжения. В том же первом послании к коринфянам, где фигурирует знаменитая ода Павла к любви, содержится следующий отрывок: "Я вещал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом остаётся блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым или пьяницей или хищником. С таким даже и не есть вместе." Извергните развращенного из среды вас. В церкви Павла действовали широкие критерии для приема в число братьев, но и строгие основания для исключения из таковых. Эта политика членства помогает объяснить, таким образом христианство могло позволить себе принимать представителей всех классов общества, в том числе неимущих. Пока они не злоупотребляли чужой щедростью и не предавались пороку, они могли считаться полезными. В сущности, христианские церкви становились инструментами социальной мобильности, давая образование целеустремлённым ученикам. Один христианин II века отмечал, Не только богатые среди нас проявляют интерес к нашей философии, но и бедные получают наставление даром. Мы принимаем всех, кто имеет желание слушать. Формула отличается чёткостью: обращайся ко всем, держись за честных и усердных. Но подтекст этой формулы недопущение, чтобы всеобщая любовь стала поистине универсалистской. За пределами христианского братства её распространяли осторожно и с оговорками. Во всей полноте любви отказывали тем, кто не присоединялся к братству, и тем, кто присоединился, но не отрабатывал членство. Результатом должна была стать органически сплочённая церковь. Как высказывается Павел: "Мы многие составляем одно тело во Христе" а по-разным один для другого члены. Смысл предписания еврейской Библии любить ближнего как себя самого всегда зависел от определения ближнего. Павел изменил его, но не предал ему всеохватности. Ближний это не просто любой иудей или грек. Как писал Питер Браун о Римской империи III века, учение церкви объяснило христианину, кто не является ему ближним. Ближний христианина не обязательно его родственник, не сосед по району, не соотечественник и не земляк. Ближний христианина его собрат-христианин. Братья в да, но врагов есть одна разновидность христианской любви, которая не укладывается в эту формулу и не может объясняться с точки зрения уз, существующих внутри собрания или между собраниями. В двух Евангелиях Иисус говорит «Любите врагов ваших». Какова практическая логика, подкрепляющая такой вид любви? И если за ней стоит практическая логика, почему ее не чувствовал Павел, никогда не произносивший подобных слов? На самом деле Павел, который действительно не призывал любить врагов, довольно близко подошёл к этому призыву. Настолько близко, что можно предположить, он не только чувствовал подкрепляющую его логику, но и, возможно, сам ввёл эту идею в христианскую литературу. Вероятно, только потом её приписали Иисусу, хоть и в более полной и насыщенной форме. Как мы уже слышали, предписание «любить своих врагов» появляется в Евангелиях от Матфея и от Луки. В версии Матфея Иисус говорит «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». В послании к римлянам, написанном за десять с лишним лет до Евангелия от Матфея и Луки, Павел призывает Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. И хотя Павел не призывает любить врагов, он добавляет: Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его. В том же фрагменте Павел говорит: никому не воздавайте злом за зло, не мстите за себя. Подобно этому Иисус, прежде чем посоветовать людям любить своих врагов, заявляет: "Не противися злому, но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую". Неудивительно, что Павел придерживается того же набора идей, что и Иисус, будучи его ревностным приверженцем. Если Павел повторяет слова Иисуса, почему он не подкрепляет их указанием авторства? Ведь он обращается к последователям Иисуса. Почему не повторяет самое выразительное и эффективное высказывание Иисуса по этому вопросу? «Любите врагов ваших». Можно допустить, что Павел просто не слишком хорошо знаком с изречениями Иисуса. Но это маловероятно. По словам самого Павла, он провел две недели в Иерусалиме, где виделся с апостолом Петром а также с братом Иисуса Иаковом. Если уж на то пошло, Павел слишком долго вращался в кругах, где из уст в уста передавали слова Иисуса. Наверняка он мог услышать одно из самых поразительных высказываний. Конечно, если эти слова действительно произнёс Иисус. Тот же вопрос вызывает учение о братской любви тому времени, когда в Евангелии от Иоанна Иисус объявляет своим последователям «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Заповедь уже не нова. Павел начал распространять тот же призыв среди последователей Иисуса за несколько десятилетий до того. Подобно этому, раньше, чем три других Евангелия рассказали, как Иисус повелел народу исполнять иудейский закон и любить ближнего как самого себя, Павел объяснял Галатам, что весь закон в одном слове заключается: "Люби ближнего твоего как самого себя". Павел и в этом случае не упоминает, что Иисус говорил то же самое. Мы уже поняли практическую ценность братской любви, и как могло случиться, что на это наставление Павла вдохновил не Иисус? А как же быть с любовью к врагу? Если Иисус не говорил этих слов, откуда же тогда Павел позаимствовал саму идею? Возможно, увидел благодаря фактам, усмотрел мудрость в пассивной стойкости перед лицом вражды. Павел был представителем религиозного меньшинства, вызывавшего у многих недовольство, и если бы оно не сдерживалось, несмотря на провокации, то могло подвергнуться гонениям вплоть до истребления. В этом смысле положение Павла заметно отличалось от положения Филона, ещё одного приверженца, вызывающего сомнения в вере в Римской империи I века. Илон, как мы уже говорили, адаптировался, призывая других евреев не злить языческое большинство и отыскивая в иудейских писаниях учения о межрелигиозной терпимости. Несомненно, Павел знал, что проявление доброты способно вызвать у рага раздражение, лишив его того, к чему он стремился оправдания ненавести, предлога для нападения. Призывая христиан давать еду и питье врагам, Павел добавляет. «Делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». В сущности, Павел был не первым, кто понял, что дружба с врагом может быть эффективной контратакой. Его слова про горящие уголья заимствованы из притчи, где им предшествует совет. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». Если он жаждет, напой его водою. Вводя учение о доброте к врагам в христианство, Павел не просто проявляет мудрость. Он делает это под руководством еврейской литературы мудрости. Развитие Бога. Продолжение. В прошлый раз мы сталкивались с литературой мудрости в богословском контексте. В теологии Феона И как я предполагал ранее, в оправданной современной теологии накопление человеческой мудрости обозначает проявление божественного замысла. Направление истории, заложенное базовой динамикой культурной эволюции, практически подталкивает людей к полезным учениям, которые, как это неудивительно, содержат элементы нравственной истины. По мере того, как люди всё чаще оказываются в ситуациях с не нулевой суммой, с большим количеством людей, удалённых географически и культурно, разумное стремление к своей выгоде предписывает признавать интересы, а значит и качество всё большего количества других людей. Или же, перефразируем теологическую мысль в наиболее смелой форме, как ранее, возможно, развитие Бога означает его существование. То есть, если история естественным образом подталкивает людей к нравственному совершенству в ней и к нравственной истине, а их бог, каким они его себе представляют, в соответствии с этим растёт, становится более богатым нравственно, тогда возможен этот рост свидетельство некой высшей цели. И можно предположить, что источник данного замысла достоен именоваться божественным. Основная линия развития Бога, которая прослеживается в этой главе, эволюция учения о межрелигиозной любви. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оно не так оригинально, как кажется поначалу, не так впечатляет и не обладает истинным универсализмом. Тем не менее, кое-что в ней есть. Идея, согласно которой все люди, независимо от расы и национальности, равны претенденты на любовь к Бога, пока они не упустили такую возможность, одна из форм этнического эгалитаризма. А этнический эгалитаризм, вероятно, ближе к нравственной истине, нежели альтернатива. Значит, для теологических целей было бы неплохо знать, было ли нравственно прогрессивное учение действительно весьма вероятным итогом исторического процесса или это чистая случайность продукт эксцентричного толкования одним человеком и эксцентричной пророческой карьеры другого в первом случае если мы имеем дело с естественным результатом истории скорее всего развитие бога означает его существование или по крайней мере существование того, что можно назвать божественным, даже если оно отличается от древних представлений о боге. Эти вопросы я пытался прояснить, рассматривая Павла лишь в одном ракурсе, как очередного сообразительного и честолюбивого человека, который нашёл своё место в религиозном бизнесе в каком-то смысле любой такой человек рано или поздно начал бы проповедовать межэтническую терпимость и даже любовь. И тогда эти учения можно было бы рассматривать как результат из социальных, политических и экономических обстоятельств тех времён. И в том смысле, в каком эти обстоятельства проявление естественного сдвига истории к расширению социальных организаций учения можно рассматривать как отражение самой истории. Можно осторожно утверждать, что именно так похоже обстояло дело в нашем случае. По мере расширения социальной организации, по мере того, как римские дороги пересекали границы территорий новых народов, а экономические интересы приводили людей в осмополитический и многонациональный мир бог любви развивался в соответствии с этим фактом. Если бы Павлу удалось реализовать свои организационные стремления в масштабах Римской империи, тогда ценности организации были бы приспособлены к этническому разнообразию империи. Но это ещё не все вопросы. Например, имелось ли вероятность осуществления организационных стремлений Павла в масштабе Римской империи? Могла ли павлова версия христианства очутиться на обочине, не выдержав жёсткой конкуренции с другими религиями империи? А если бы христианство Павла действительно сдалось и превалировала бы какая-нибудь другая религия? Какими свойствами обладала бы победительница? Эти вопросы побуждают искать ответ на другой, ещё более важный Было ли учение о межличностной брачной любви всегда возможным, обещающим рано или поздно достичь процветания? Определённого ответа на этот вопрос мы не дадим никогда. Он предполагает слишком много параметров, не поддающихся учёту. Однако следующая глава подведёт нас ближе к ответу.